Когда Лора и Дэвид вошли в лес Ато Тангиханга, на секунду им показалось, что наступила ночь, что произошло солнечное затмение, и земля погрузилась во мрак. "Лора, куда нам идти?" шёпотом спросил Дэвид. "Мы пойдём прямо, Дэвид, только прямо", ответила Лора. Они держались за руки, ступая по чёрной земле. Коряги и опавшие листья создавали под ногами преющие месиво. Казалось, вокруг нет ничего живого. Редкая трава, выросшая без света, походила на белесых бесцветных червяков. Голые стволы и чистоколом стоящих деревьев создавали ощущение бесконечного лабиринта. Через какое-то время смрадный запах гниения внезапно ударил путником в нос. Лора даже закашлялась. Они с Дэвидом закрыли руками рот и нос. Запах был настолько едким, что он жег глаза. Путники осмотрелись по сторонам и сначала ничего особенного не заметили. Только вот почему-то опавших древесных ветвей стало больше». черепа лора шёпотом воскликнул девид это кости человеческие кости а туже солора чуть не потеряла сознание нет не может быть не может быть повторяла она бессильно пятьясь назад и машинально хватаясь за сухие ветви деревьев что же это как же но девид стоял на месте стоял не шевелясь словно окоченел Легко рассуждать о смерти, тихо сказал он. Рассуждать мы умеем. А вот сейчас смотрим ей в лицо, внезапно открытое, и ужас в душе, да? Да, прошептала Лора. И долли ещё сегодня утром ничего не подозревала. И они Таху тогда 2 дня назад, танцуя возле костра, тоже не знали. А теперь они смотрят, смотрят ей в глаза своей смерти. Смерть приходит внезапно, без предупреждения. Она приходит, чтобы заглянуть тебе в душу. И что делать с тобой? Она узнает, увидев ответ в твоем сердце. Маори, нарушивший табу, умирает. Но не потому, что так действует табу, на него злое проклятье а потому что он не может выдержать этого взгляда взгляда своей смерти глаза в глаза и если он верит что умрёт хоть чуть-чуть самую малость то обязательно умирает а если не верит в смерть то не умрёт никогда и вот я всегда думал как это будет выдержу ли я если так случится повидаться с ней с моей смертью И что? Еле слышно спросила Лора. Я смотрю. Смотришь? Да. И что, Дэвид, что? Я понимаю, что просто не могу умереть. Просто не могу. Не могу тебя здесь оставить, не могу Доли бросить в беде. Не могу. Я буду жить, Лора. Я должен. Я хочу. Лора смотрела Дэвиду в спину. Смотрела, и в ней боролись два чувства. Она завидовала его решимости, как он совсем недавно завидовал её готовности идти на верную смерть. Впрочем, нет, он не завидовал, он восхищался. И это было сейчас вторым её чувством. Лора восхищалась им, Давидом. Но тут же она вспомнила Нитаху. Увидела его, словно он сейчас стоял перед ней. Она увидела его там, истекающим кровью на дороге от Пото к ото Тангиханга. Глаза закрыты, дыхания не слышно. Он бессильно повис на верёвках, а вокруг эти люди, эти ужасные, жестокие, бессердечные, глупые люди. А Нитаху Её они таку тоже смотрит сейчас в глаза своей смерти и Лора шагнула вперёд она шагнула вперёд бросая вызов себе своему страху она Лора не может умереть это неправда просто не может и в ней нет ни тени сомнения она не умрёт нет не умрёт и это не убеждение не мысль это уверенность она знает поравнявшись с девидом Лора заметила впереди какое-то движение. Чёрные, как смоль, глаза смотрели на неё из мрака, словно дикий зверь огромный, безжалостный, злой, буравил её бесчувственным, голодным взглядом. Зверь плавно передвигался из стороны в сторону, словно поддыскивая лучшую позицию для прыжка. Пойдём, Дэвид, сказала Лора. Нам нужно идти, нас ждут. Лора взяла Дэвида за руку и шагнула вперёд. Зверь не шелохнулся, он замер. Жертва сама идёт к нему в руки. Он замер, он ждёт. Дэвид. Лора повернулась к нему и посмотрела в его бледное, едва различимое в темноте лицо. Я знаю, почему я тобой восхищаюсь. Ты самый лучший друг. самый лучший, настоящий. Я ещё никогда таких не видела. Пойдём, мы сможем. И Дэвид, улыбнувшись Лори уголками губ, шагнул за ней следом, шагнул навстречу своему чудовищу. То, что происходило дальше, Лора не могла бы описать словами. Нужно представить себе безумный шквалистый ветер, сбивающий тебя с ног, торнадо, Но только это не ветер, не воздух, а пространство. Лора чувствовала, что она словно бы идет в противоход пространству, за пределы пространства, а оно сопротивляется, не пускает ее, держит и с неимоверной силой тащит обратно. В ушах стоял невыразимый, чудовищный, ужасный свист или даже скрежет. Лора одновременно и двигалась, и стояла на месте». но вдруг всё её тело под действием силы надвигающегося на неё пространство начало отделяться от лоры, слущиваться, сходить, как змеинная кожа, омертвляться, превращаться в прах и пепел прямо на глазах у лоры. Она горела заживо. и продолжала идти. "Анитаху, анитаху!" кричала Лора, не умирая, "анитаху! Я иду, я иду к тебе, анитаху, я иду, только не умирай". Хлопок, словно выстрел, вспышка света и тишина. Лора лежала на чём-то мягком и слушала пение птиц. Удивительное, проникновенное пение птиц. Они пели весело, эти райские птицы. Лора открыла глаза и увидела над собой бездонное небо, чистое, без единого облачка. И в этом небе, высоко-высоко, прямо над Лорой парили прекрасные птицы, красивые, с размашистыми крыльями, чудесным хвостом и диковинным хохолком на голове. Эта птица мо услышала лора и посмотрела чуть в сторону. Рядом с ней на небольшом пригорке сидел старый седой индиец. Всё его широкое морщинистое лицо покрывало татуировка маори. На щеках лежали распахнутые крылья птицы, лоб украшал её чудесный хвост. А голова и диковины хахалок уместились у него на губах и подбородке. Длинные волосы индейца были убраны на затылок, а из-под ниси седых прядей выглядывали два ярких пера. Глора узнала его и заплакала. Это был отец Анитаху. Где я? Он жив? спросила она. Я назвал его Анитаху, что значит возлюбленный, ответил старик. И пока ты его любишь, Лора, он не умрёт. Не умрёт, еле слышно повторила Лора, глотая слёзы счастья, и от необыкновенной усталости внезапно обрушившейся на неё, закрыла глаза. Это рай? спросила она через минуту. Нет, Лора, улыбнулся индиец. Рая нет. Это центр мира. А как я сюда попала? Это центр мира, повторил он. Ты всегда была здесь. Ну почему я не видела? Страхи застилали тебе глаза, пожал плечами старик. Я же говорил тебе, всё просто. И если ты видишь это, ты испытываешь радость. Птица мо, воплощение простоты и веселья, вспомнила Лора. Она ждёт, когда люди проснутся от своего долгого сна и вернутся к самим себе. Да. И сейчас ты вернулась. Ну как же не таху, где он? Вот. Старик вынул из своих волос перо и подал его Лоре. Яркое перо птицы мо отливало тысячу цветов и оттенков. Лора невольно залюбовалась этой красотой и вдруг увидела ужасающую картину. как будто кто-то огромным кулаком ударил по внутренней поверхности океана земля содрогнулась водная масса вздыбилась и поднялась высокой волной немыслимая энергия стихии с бешеной скоростью неслась на близлежащий берег что это прошептала лора это папа тоануку мад земля Прородительница всего живого приказала богам Тангароа, богу морей, и Тавхириматеа, богу ветров и ураганов, выполнить её волю. А какова её воля, еле смогла вымолвить Лора. Она просто защищает своего сына. Пожал плечами старик и раскурил трубку. Лора вновь посмотрела на перо, испуганное и завороженное открывшимся ей зрелищем. На ее глазах огромная волна цунами обрушилась на Потуа и смыла его в океан, как будто бы он был ненастоящий, просто картонный муляж городка, пробный и неудачный вариант мира, когда-то забытый здесь богом. А теперь океан подошёл, открыл свою пасть и проглотил небольшой участок суши с этой неудачной поделкой. Потоо перестал существовать, словно его и не было никогда, никогда. Но как же они так, у как доле? Лора испуганно посмотрела на старика, завидев волну, жители Потоо бросились спасать свои дома. Тихо и размеренно сказал он. А ни та хуи доли так и остались на дороге, ведущей в Ато Тангиханга. Так с ними ничего не случилось, с надеждой воскликнула Лора. Пока те, кто их любит, находятся в центре мира, с ними ничего не может случиться. Улыбнулся индиец, глядя на Лору. как на неразумное дитя. «Так значит, мы с Дэвидом не зря сюда шли!» — воскликнула Лора. «Вы зря отсюда уходили!» — улыбнулся старик, встал и пошел прочь. Прекрасные птицы Моа немедленно слетелись со всех сторон и окружили его. Огромный стаи они велись у него над головой, летели рядом, спешили за ним по земле, ласкались, жались к старику, нежно касались его тела своими разноцветными перьями и весело щебетали. Иди к анетаху, крикнул индеец, не оборачиваясь. Он ждёт тебя, ждёт Лора вскочила и бросилась бежать, но у гад, не различая дороги, даже не успев сообразить, в каком именно направлении надо двигаться и где здесь выход. Вдруг она задумалась об этом, растерялась, замедлилась, и тут же в эту же самую секунду её нога зацепилась за какое-то препятствие, и Лора подняла голову от земли. Чуть выше на дороге, вверх по склону холма стояла Нитаху, привязанный к столбу и стекающей кровью бездыханный. Доли и Дэвид сидели на земле неподалёку. Дэвид держал на руках голову любимой, и оба они плакали, не плакали, ни то от счастья, ни то от горя. А Нитаху закричала Лора и стала карабкаться вверх, поравнявшись с Дэвидом. Она увидела его глаза. В них были скорбь и сострадание. Лора перевела взгляд на доли. В ее глазах были вина и сочувствие. «Не может быть!» — прошептала Лора. «Не может быть! Старик сказал, что этого не случится! Ничего не случится!» Лора упала, оцарапалась, снова вскочила и побежала вверх. А Нитаху действительно не дышал. Кровь, запёкшимися сгустками, лежала на его лице и теле. "Любимый, любимый", шептала Лора, распутывая дрожащими руками верёвки. Тело Нитаху медленно опустилось на камни. Лора легла рядом. Рядом, как всегда мечтала. Она целовала его губы, нежно, словно цветки алых роз. Она гладила его волосы и плакала, а её слёзы капали на его лицо, на это любимое, на это бесконечно любимое её лицо. Лора омыла его своими слезами. Эта птица мо вспомнила Лора. Если бы ты подружилась с ней, то могла бы сесть ей на спину, и она бад несла тебя в самые чудесные уголки мира. Она показала бы тебе, как величественна и красива земля, и сколько мудрости в её простоте. Лора чуть повернула голову, словно испытав какое-то притяжение, и увидела рядом с собой пиро, то самое птицы мо. которое дал ей старик. Лора потянулась к нему, оно было тёплым, даже горячим. Лора печально улыбнулась, глядя на его тысячи цветов и оттенков, если любовью вправила в волосы, а не таху. Они лежали на зелёной траве. Он и она. Лора прижималась к нему и была счастлива каждым прикосновением, каждым взглядом, каждой минутой. Он был таким красивым, даже для маори. Весной у тебя родится сын, сказала Нетаху. Сын Лора слегка приподнялась на локте и грива посмотрела на Нитаху в глаза, смутилась, покраснела и совершенно счастливая положила свою голову на его тёплую, мягкую, как бархат грудь. Да, сын, и он будет наполовину маври, а наполовину белый, как ты. Лора улыбнулась и нежно обняла Нитаху. Пока мы любим с любимыми Ничего не случится. Потому что истинно любящий, он в центре мира. Его больше не влечёт рай, и он совсем не боится ада. Он просто живёт. Он живёт просто, просто и счастливо. Иди и смотри. Эпилог. Я всегда считал, что зависть это просто какая-то ограниченность. Ну право, это же совершенно бессмысленно завидовать. Андрей развёл руками. Неэффективная стратегия. Она ни к чему не ведёт. Человек просто нагнетает вокруг себя негатив и всё. Только ему самому хуже становится. Если тебе что-то нравится, ну пойди, сделай это, добьйся желаемого. Всё же зависит только от тебя. Но тут, когда Доли сказала Лори: "Ты что мне завидуешь?", я задумался. Я подумал: а почему завидуя люди не признаются себе в этом? Ну действительно, это ведь странно. Конечно, мы с трудом признаёмся себе в своих недостатках, но зависть это то, в чём человек никогда себе не признается, никогда. В эгоизме с грехом пополам, может быть. В стремлении доминировать? Да, если сильно постарается. А в зависти? Нет. Почему? Да, подхватил Данила. И когда Андрей задал этот вопрос, меня как осенило. Лора постоянно думала о своих детях, она думала о себе как о матери. Она представляла себе, как она с ними живёт, как она за ними ухаживает, как они её любят, словно бы это какие-то Две разные Лоры. Одна та, которая мечтает, а другая та, о которой она мечтает. Завидует самой себе, уточнил Гаптен. Именно, подтвердил Данила. И когда мы с Ангелом поняли это, мы решились поговорить с Лорой. Так и вышло, воскликнул я. Она сама это поняла. Просто с рефлексировала, поправил меня Андрей. Что? Не расслышал Данила. Срефлексировала, отдала себе отчёт в том, что с ней на самом деле происходит. Вглянулась на себя с другой стороны. Обычно мы смотрим на себя с какой-то определённой точки зрения и многого не видим, не замечаем, не понимаем. А рефлексируя, то есть отдавая себе отчёт в собственном поведении, мыслях, чувствах, реакциях, мы видим эти слепые пятна. Это как слепая зона, когда видишь машину, спросил Данила. Ну да, рассмеялся Андрей. Передний обзор и зеркала заднего вида всё равно оставляют какую-то слепую зону. Водитель не видит всего, что происходит вокруг него на дороге. И поэтому бывают аварии, когда другая машина попадает в слепую зону этого водителя. А это рефлексия, как круговой обзор — сообразил Данила. — Полный. — Да, примерно так улыбнулся Андрей. Он всегда в большом восторге от очень точных аналогий, которые приходят в голову Данили. — И еще меня смущало, — добавил Данила, — что Лора постоянно думала, мне не везет, мне не повезло, у других — да, у меня нет. Это называется в психологии экстернальная ориентация, — объяснил Андрей. Экстраверты, что ли? Не понял, Данила. Нет. Экстраверты это люди, которые больше живут внешним миром. Такие общественные существа. Это другой термин. А экстерналы это люди, которые не умеют рассчитывать на себя, на свои силы. Всё ждут, когда им улыбнётся удача. Они верят не в успех, а в удачу. Понимаешь разницу? То есть надеются не на результаты собственных усилий, а на случай, уточнил Данил. Да, на случай, на расположение звёзд, на что угодно, только не на себя. Андрей утвердительно покачал головой. И поэтому, оказавшись в трудной жизненной ситуации, они теряются и не знают, что делать. Ведь именно это и было с Лорой, воскликнул я. Совершенно верно, согласился Андрей. Данил задумался. А знаете, произнёс он через какое-то время, Это ведь правда, что одному что-то даётся легче, чем другим. Но стоит ли ему завидовать? Я полагаю, за него надо радоваться, улыбнулся Андрей. Да, это правда, согласился Данила. А я думаю, что у каждого человека есть что-то, что может получиться у него лучше, чем у других, сказал я. У каждого просто кто-то развивает и совершенствует свой дар, а кто-то сидит и завидует другому. И мы возвращаемся к главному. Андрей положил руку мне на плечо. Что такое зависть? Зависть это когда ты вместо того, чтобы быть собой, пытаешься быть другим, сказал Данила. А теперь вспомните третью скрижаль, сказал вдруг Андрей. Третью скрижаль? Мы с Гаптеном удивлённо произнесли это хором. Да, третью скрижаль, повторил Андрей. Я думаю, что печати как-то связаны со скрижалями. Связаны. А тут Евгению Угаптена поднялась бровь. Вы же меня знаете, рассмеялся Андрей. Для меня это что-то вроде задачки. Вот первая печать. Она о чём? Она о власти. А первая скрижаль об отказе от собственного я. И тут полное совпадение. До тех пор Пока ты пытаешься взять вверх твоё эго, только усиливается. Поэтому-то так и страшна первая печать. Она не позволяет нам отказаться от иллюзорного я, от своего эго. Точно. Данило был потрясён, как, впрочем, и мы с Гаптеном. Ну ты даёшь, математик, голова. Данилу перехвалишь. Андрей посмотрел на Данилу со своим фирменным прищуром. А вторая скрижаль тоже связана со второй печатью, вклинился Гаптен. И вторая связана, уверенно и по-деловому констатировал Андрей. Вторая скрижаль о другом, о том, что надо увидеть другого, индивидуальность другого. То есть, грубо говоря, мерить его не своей меркой, а видеть его как откровение, которое ни с чем нельзя сравнивать. И теперь думаем о второй печати. Что такое эгоизм? Это зацикленность на самом себе, когда другие люди для тебя только безжизненные куклы. Очевидно, что в этом и состоит главное препятствие, ко второй скрежали. Ну, что я говорю? Голова Данила был в восторге. Вот что значит любовь к порядку. Я бы никогда в жизни всё это так не сопоставил. А ей подавно подхватил я. И она, наоборот, всё в общем вижу, а так, чтобы картинку собрать из элементов. Ну а третье, встревоженно спросил Гаптен. Господи, Гаптен воскликнул Данила. А чего ты так волнуешься? Волнуюсь? Гаптен даже вздрогнул. Конечно, волнуюсь. Если Андрей прав и скрижали настолько связаны с печатями, то мы сразу получаем фору. Мы сможем точнее предугадывать возможные движения тьмы. Конечно, я волнуюсь. Точно, я торопел. Точно. Ну, Третья Данило нахмурился и внимательно посмотрел на Андрея. В третьей скрижали речь шла о выборе. Андрей даже кашлянул от напряжения. Так мы на него уставились. Смысл такой: каждый человек должен сделать свой выбор. И что большинство выборов это иллюзия. Настоящий выбор это выбор между иллюзией и настоящим. И вот третья печать Она открывает нам третью скрижаль с новой стороны. Она показывает нам, в чём здесь главное препятствие. Просто говоря, зависть. А если глубже, нужно не смотреть на других и думать, как у них всё хорошо и замечательно, а увидеть себя, начать делать себя, и только тогда тебе откроется то настоящее, которое все мы ищем. Сходится, воскликнул Гаптен. Давно я не видел его таким счастливым. Так что же это получается? от удивления Данила заморгал. Получается, что мы не просто препятствуем воплощению тьмы, мы фактически только теперь получим истину скрежали. Ну я же вам говорил, Андрей развёл руками. Во мне нет скрежали, и не было никогда. лично мне тьма не угрожала должна была потому что все избранные с ней столкнулись это условие но зато она нам всем четверым сейчас угрожает поэтому только сейчас мы ищем седьмую скрижаль все вместе она по-настоящему и откроет предыдущие шесть изменит сознание прошептал Данила. "Если, конечно, мы доведём эту партию до конца", сказал Гаптен, насупился и почесал затылок. Конец книги читала Людмила Панкратова.